356. Мать огни йоги. Солнце сияет над всеми равно как и любовь. Не может не светить солнце. Также не может солнцеподобное сердце не излучать света любви. Оно светит вокруг и на все, на что падают лучи солнца и сердца. Оно светит на добрых и злых, на темных и на светлых. Светлые под воздействием этим осветляются еще больше, темные наоборот, темнеют и начинают даже неистовствовать. Очень знаменательно это воздействие солнечной ауры на различных людей. И не следует удивляться, что путь жизни носителя солнечного сердца устлан знаками вражды и ненависти, и знаками любви, признательности и доброжелательства не бывает безразличного отношения к тому, чей свет сердца зажжен. признание знании темными есть своеобразная хвала свету, только уявляется она в ненависти и противодействии. Но путь к владыке есть путь света и победа на этом пути, если в сердце немеркнущий образ владыки живет постоянно, постоянно возрастая в силе и мощи своей». По мере его возрастания сердце становится все более и более солнцеподобным, и свет его ярко сияет в сумерках плотного мира, чтобы позднее в мире надземном вспыхнуть всеми огнями накоплений, ибо свет, который есть в нас, и будет источником света в надземных слоях.